52. Несмотря на хвалебный отзыв редактора, Унита не, не спешила печатать мою статью. Я уже начала волноваться, что они передумали. Но на следующий после визита к неврологу день, явившись, как обычно, рано утром к киоску за газетой, я наконец увидела статью. Я боялась, что ее сократят и запихнут в рубрику Местных происшествий, но нет. Статья красовалась на полосе, посвященной внутренней политике. Целиком подписанная моим именем я аж вздрогнула будто меня укололи иголкой позвонил довольный Пьетро, за ним Аделе, которая сказала что статья очень понравилась ее мужу и даже мариорозе полной неожиданностью для меня стали звонки с поздравлениями от директора издательства двух известнейших писателей печатавшихся там же и франко франко мари тот выпросил у Мария Розы мой номер он говорил со мной уважительно Подчеркнул, что гордится мной, что я провела блестящее расследование положения рабочего класса и что в ближайшее время он надеется увидеться со мной, чтобы обсудить эту тему. Я каждый день ждала, что и Нино как-то даст о себе знать, одобрит мои усилия. Но этого к большому моему огорчению так и не произошло. Молчал и Паскуали. Впрочем, он из принципа давно бросил читать партийную газету. Зато звонок редактора Униты меня обрадовал. Тот сообщил, что его коллеги высоко оценили мой текст и своим насмешливым тоном пожелал мне купить пишущую машинку и продолжить начатое. Но больше всего меня поразил разговор с Бруно Сакаво. Мне позвонила его секретарша, тут же передав трубку ему. В его голосе слышалась такая тоска, будто моя статья, которую он поначалу даже не упомянул нанесла ему смертельную рану. «Тогда, наиски, — вздыхал он, — во время наших долгих прогулок по пляжу он влюбился в меня, как никогда ни в кого не влюблялся. Он восхищался тем, что я, несмотря на молодость, сумела многого достичь. Жаловался, что отец передал ему завод в ужасном состоянии, с чудовищными порядками, что он всего лишь раб обстоятельств, и ситуация на предприятии беспокоит его не меньше, чем меня». Вспомнив, наконец, про статью, он заявил, что теперь многое понял и постарается как можно скорее исправить ошибки, унаследованные от прошлого. Он выразил сожаление из-за недоразумения с Лилой и заверил меня, что дирекция непременно решит все спорные вопросы с моим адвокатом. — Ты ведь знаешь, Салара, напоследок медленно произнес он, — они помогают мне в этот трудный момент придать заводу Сакаво новый облик. «Микеле передает тебе привет». Я послала ответный привет, сказала, что приму к сведению их планы, положила трубку и сразу же позвонила адвокату. Он подтвердил, что вопрос с деньгами решен, и через несколько дней я отправилась к нему в контору. Друг Мария Розы оказался чуть старше меня, хорошо одетый, парень симпатичный, если не считать слишком тонких губ. Он пригласил меня выпить кофе. Пока мы сидели в кафе, он восхищался Гвида Айротой и вспоминал Пьетру. Он выдал мне всю сумму, что причиталась Лиле, предупредив, чтобы спрятала деньги, как бы не украли. Потом рассказал, что к воротам завода явилась толпа студентов, представителей профсоюзов и полицейских, а на самом предприятии уже работает трудовая инспекция. Несмотря на все это, он не выглядел довольным. Лишь когда мы уже прощались, он вдруг спросил, Ты знаешь, кто такие Салара? Да, мы выросли в одном квартале. А тебе известно, что это они стоят за Сакаву? Да. И ты не боишься? Не понимаю. Видишь ли, возможно, тот факт, что ты знаешь их с детства, но надолго отсюда уезжала, не позволяет тебе объективно оценивать ситуацию. Я как раз оцениваю ее вполне объективно. В последние годы Салара... Укрепили свои позиции. В городе с ними считаются. И что с того? Он поджал губы и протянул мне руку. Да нет, ничего. Деньги мы получили, и ладно. Передавай привет Мариорозе и Петру. Кстати, когда свадьба? И как тебе Флоренция?